Архипелаг, книга вторая, страница 267. Павел Николаевич Зиновьев тоже не ходил в лагерную столовую и тоже хотел наладить, чтобы ему привозили обед в термосе. Отстать от Беляева оказаться ниже, был ему нож острый, но обстоятельства сильнее. У Беляева не было конфискации имущества, у Зиновьева же частичнее была. Деньги, сбережения, это у него все, видимо, отгребли. Осталось только богатые, хорошие квартиры. Зато же рассказывал он нам об этой квартире, часто подолгу смакуя каждую подробность в ванной, понимая, какое у нас наслаждение должен вызвать его рассказ. У него даже был афоризм: сорока лет человек столько стоит, какова у него квартира. Все это он рассказывал в отсутствие Беляева, потому что тот и слушать бы не стал, тот бы сам взялся рассказывать, только не о квартире.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 Презирал тамошнюю грязь и окружение чавкающей черни, но и баланду и кашу велел Прохору носить сюда, в комнату, и здесь на плитке разогревал. Охотно бы обрезал и он пайку с шести сторон, но другого хлеба у него не было, и он ограничился тем, что терпеливо держал пайку над плиткой.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 А шинель на нём была как раз такая сизая, как описывает автор «Беломорканала», и не приходило ему в голову даже в лагере выпороть голубые канты из кителей и брюк. Года за два его сетки ему, видимо, ещё не пришлось столкнуться с настоящим лагерным хайлом, почуять бездну архипелага. На что лагерь ему, конечно, дали по выбору, его квартира была от лагеря всего в нескольких троллейбусных остановках, где-то на Калужской площади, и не осознав донышко Как же враждебен он своему нынешнему окружению. Он в комнате иногда проговаривался, то высказывал близкое знание Круглова, тогда еще не министром, то Френкеля, то Завинягина, все крупных гулаговских чинов. Как-то упомянул, что войну руководил постройкой большого участка железной дороги Сызрань-Саратов, это значит во Френкелевском Гул-Же-Десе. Что могло значить «руководил»? Инжи... Инженер он был никакой. Значит, начальник лагерного управления. Клейн Михель. Душечка. И вот с такой высоты больновато грохнулся до уровня почти простого арестанта. У него была 109 статья. Для МВД это значило «взял не по чину». Дали 7 лет, как своему. Значит, Хапановна на все 20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 Он становился у окна и, глядя на парк, напевал негромко приятно. «О, засни сердце глубоко, не буди, не пробудешь, что было! Вот поди ж ты! Вполне приятный человек в гостиной! А сколько арестантских братских ям он оставил вдоль своего полотна! Уголок нескучного, обращённый к нашей зоне.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 Портрет украсил бы обложку лучшего в мире медицинского журнала. Никакой стране не зазорно было бы иметь такого министра здравоохранения. Крупный, знающий себе цену, но внушал полное доверие к его диагнозу. Почтенно солидны были все его движения. Так объемен был доктор, что на одинарной металлической кровати почти не помещался, вывисал из нее.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 воображая, скольких человек целый мединститут он мог бы за собой потащить при таком страхе. Что был он теперь? Простой очередной приезд вольного на санчасти Олпа, какого-то старого пинчушки без врачебного образования, приводил Правдинов такое волнение замешательства, что он не способен был прочесть на больничных карточках русского текста. Его сомнения теперь удесятерились.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 Ему носили богатые передачи, он очень держался до наш лагерёк. Затруханый и запуганный, правда, он потерял волю во всём, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо. В самой санчасти одеяло неизвестно, когда вытряхивались. Всё это он знал. Но настоять на чистоте не мог.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 Его не грабил, не обманул только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь заперла, запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой все вываливалось и выпадало. Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58, и 11, то есть как политик, аддитат и организатор. Но наивность недоразвитого ребенка я обнаружил в его голове.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 и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание всех врачей и тех, кто только способен петлять первым по истории болезни. И уж без всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакции, издательств, фабрик, филармонии, не говоря уже о тех, кто печатается, снимает фильмы или водит смычком.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 за их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность. Генералы вздумали избавиться от кормящего мужика. Но мне понравились они оба, я сам в душе мужик. И в комнате создалось равновесие. А вскоре обо мне генералы, наверное, кому-нибудь говорили, чтобы выбросить. У Рачевского действительно грубоватая была наружность, ничего интеллигентного. Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом не слыхал о старой итальянской живописи, не о новой французской. Любил он книги, сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлеченные споры, возникающие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева об англо-египетском Судане и Зиновьеве о своей квартире он как бы и не слышал. В свободное время он предпочитал мрачно, молча, подолгу думать, ноги уставив на перила кровати, задниками сапог на самой перильце, а подошвами на генералов не из вызова вовсе, но, подготовясь к разводу, или в обедный перерыв, или вечером, если еще ожидается выходить, разве может разумный человек отказаться от удовольствия полежать, а сапоги снимать хлопотно, они на две портянки плотно натянуты. Туповато пропускал Ращеевский, и все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 Плиты отливали по его чертежам, ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру. В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники греться, рассказывали разные лагерные сплетни. Вошел Орачевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замершую, но живую, оранжево-черную красивую бабочку, красавицу. Вот вам бабочка, пережившая 19-градусный мороз, сидела на балке перекрытия. Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем счастливцем из нас, кто выживет, вряд ли кончит срок подвижни этой бабочки. Самому Рачевскому дали только пять лет. Его посадили за лицепреступление, точно по урелу, За улыбку. Он был преподавателем саперного училища. В учительской показывал другому преподавателю что-то в правде. Он улыбнулся. Того другого вскоре убили. И о чем улыбнулся Аращевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели. И сам факт улыбки над центральным органом партии святотатствен. Затем Аращевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчиниться, но доклад сделает без настроения. Это уже переполнило чашу. Кто ж из двоих, Правдин или Аращевский, был поближе к интеллекту?